одна из которых стоит перед глаголом «мочь», а вторая – перед неопределенной формой глагола. Она не могла не приехать. То есть, она должна была приехать. Внимательно прослушай правила. Частица «ни» служит. Пункт 1. Для выражения отрицания в предложениях без подлежащего. В этом случае частица «ни» употребляется при существительном в родительном падеже, например, «не с места». Пункт 2. Для усиления отрицания, которое выражено частицей «не» или словом «нет», например, «не видно ни деревца». Пункт 3. Для выражения утверждения после слов «кто», «что», «как», «куда» и других, например, «как не старался, ничего не получилось».